Глава первая. — Это и есть тот дом, который мне нужен? — спросила гордыня по-французски, заметив, что кучер слегка ослабил поводья, и тощая лошаденка мгновенно сбавила ход. Старенький фиакр, жалобно взвизгнув рессорами, остановился напротив великолепного особняка. Колонны фасада смотрели на проезжую часть переулка, идущего параллельно Елисейским полям. — Тот самый, мадемуазель! — буркнул кучер. «Уж этот дом ни с каким другим не спутаешь», — добавил он и смачно сплюнул на мостовую. Гордыня ощутила беспокойство. Было что-то пугающе тревожное в том, что кучер позволил себе дерзость, а окна дома вовсю полыхали яркими огнями. Пандусы, ведущие к портику особняка, оказались сплошь запружены автомобилями и экипажами. Судя по всему, в доме принимали гостей, и вечер был в самом разгаре. Автомобили сверкали никелем и лаком. Поблескивали серебряные сбруи лошадей, запряженных в элегантное ландо. Шоферы в скрипучей коже с головы до ног выделялись из всей обслуги огромными автомобильными очками, сдвинутыми на затылке поверх шлемов. Кучеры важничали в роскошных ливреях. Распорядители в бордовой униформе, расшитой золотыми галунами и пазументом, прохаживались по тротуару, следя за порядком. Все это великолепие неискушенному глазу Гордыни показалось ослепительной театральной декорацией. — Куда просили, мадмуазель, туда вас и доставил! — хмыкнул кучер, спрыгивая с козел. — Не передумали? — глаза его сверкнули. — Сколько я вам должна? — сухо сказала гордыня, уловив недоброе в блеске его глаз и тоне. Кучер запросил огромную сумму. Она хотела возразить, но, заметив, с каким любопытством поглядывают на нее лакеи, промолчала. — Воспитанной леди не подобает торговаться с наглецом, да еще в присутствии свидетелей столь падких на дешевые зрелище, подумала она, открывая кошелек. — Слава богу, что хватает и на чаевые, хотя он их не заслуживает. — Прошу вас занести в дом мой багаж, — произнесла она с достоинством, протягивая ему деньги. Возражение не последовало. Ее тон и манера держаться произвели впечатление. Гордыня направилась к подъезду. Парадная дверь была распахнута. Когда она поднималась по широким каменным ступеням, услышала звуки музыки. Звучали скрипки. «Какая радостная и приятная мелодия!» — подумала она. Взрывы безудержанного хохота, чей-то резкий вульгарный смех, докатившийся до ее ушей, нарушили очарование прелестной музыки. Впечатления следовали одно за другим, усиливая возникшую тревогу. Распахнулась стеклянная дверь, ведущая в нарядный холл, и дорогу преградил швейцар. Она взглянула на него. Ливрея со множеством золотых пуговиц и галунами, напудренный, искусно завитый парик. Бриджи чуть ниже колена, белоснежные перчатки. Запрокинув голову и не глядя на нее, он застыл, как монумент, не произнося ни звука. — Я бы хотела видеть герцогиню Демобийон, — обратилась к нему гордыня, неожиданно для самой себя, голосом нервным и звонким. Ответа не последовало. Рядом со швейцаром возник человек еще более разодетый и напыщенный. «Должно быть Дворецкий», — подумала Гордыня. «Во всяком случае, кто-то очень важный». «Ее сиятельство ждет вас, мадемуазель?» — спросил он и сделал шаг вперед. По тону можно было догадаться, что на положительный ответ он не рассчитывает. «Боюсь, что нет». Гордыня покачала головой. «Но если вы сообщите ее сиятельству мое имя, уверена, она немедленно примет меня». «Вряд ли. Ее сиятельство занята». Дворецкий окинул Гордыню надменным взглядом. Вам лучше пожаловать завтра. Так будет...» Неожиданно он замолчал. Гордыня перехватила его негодующий взгляд и обернулась. По ступеням парадного подъезда взбирался кучер, сгибаясь под тяжестью кожаного дорожного сундука, потертого и местами ободранного. Подойдя к ним, он с размахом громыхнул им о мраморный пол. «Кретин!» — рявкнул дворецкий. Гордыня прекрасно говорила по-французски, но это слово не поняла. Сердце забилось глухими толчками. — Чего мне велели, то я и сделал, — процедил кучер. — Леди сказала принести вещи, вот я их и принес. Он бросил на гордыню угрюмый взгляд. — А я тебе велю отнести это назад, где взял. Заходился в гневе дворецкий. — Путаются тут всякие под ногами, загораживают дорогу. Думаешь, будем с тобой цацкаться? Кучер выругался. — Господи, что же это такое? — подумала гордыня, делая шаг вперед. В ней заговорила гордость. «Этот человек выполнил мое приказание. Прошу не разговаривать с ним в таком тоне. И еще. Будьте любезны, доложите немедленно о моем приезде тете!» Наступила пауза. «Ваша тетя, мадмуазель?» Изумленный дворецкий перешел на французский. И хотя в его тоне проскользнули нотки недоверия, Гордыня отметила, что почтительность преобладала. «Я племянница ее сиятельства!» — ответила она с расстановкой. — Пожалуйста, сообщите тете, что я у нее в доме, и велите кучеру удалиться. Я в его услугах больше не нуждаюсь. — К вашим услугам, мадмуазель. Кучер не заставил себя опрашивать, учтиво дотронувшись до видавшего вида котелка, он повернулся и не спеша стал спускаться по ступеням. Дворецкий задумался. — У ее сиятельства сейчас прием, мадмуазель, — сказал он, выделяя голосом каждое слово. — Я это вижу и слышу, — сказала быстро она подумав, добавила, — совершенно уверена, тетя все поймет, когда я ей объясню, почему я здесь в столь позднее время. Дворецкий вздохнул, ничего не сказал и направился к парадной лестнице, ведущей на второй этаж. Поднявшись по мраморным ступеням, покрытым толстой ковровой дорожкой, он на секунду задержался на лестничном пролете, но не оглянулся. Сверху по-прежнему доносилась музыка. Спустились вниз две пары вечерних туалетах не взглянув на Гордению, одиноко стоявшую рядом со своим сундучком, прошли мимо и исчезли в огромной комнате, выходящей в холл. Через перетворенную дверь видны были накрыты белыми скатертями столы, сервированные серебром. В центре каждого изящные букеты цветов. Швейцар время от времени поглядывал на нее. В его глазах угадывалась насмешка, и Гордения с каждой минутой все острее ощущала свою ненужность. — Почему так долго не возвращается Дворецкий? — думала она. — Ушел, даже стула не принес. — Какое грубое высокомерие! Неужели во всем огромном доме не нашлось для меня комнаты, где можно было подождать? Слава Богу, дала ему достойный отпор, когда он набросился на кучера. По сути, его грубый выпад опоносился ко мне. Ах, как сердце болит! И во рту пересохло! Гордыня стояла и казнила себя за то, что не написала тете письмо и не дождалась ответа. Можно было и телеграмму послать, предупредить о приезде. Почему не сделала этого? Обстоятельства перечеркивали ее вопрос. Она находилась в безвыходном положении. Денег едва хватило, чтобы купить билет до Парижа. На телеграмму и вовсе не оставалось. Поезд на Париж уходил из Дувра рано утром. Перед тем, как сесть в вагон, она наскоро перекусила в станционном буфете, и с тех пор во рту не было маковой рассинки. — Как кружится голова! — подумала она. — Наверное, потому что в доме такой шум. А может, это из-за музыки? Опасаясь, как бы в тетяном доме с ней не приключилось что-нибудь неожиданное, присела на край сундука. Уголки скрипнули, замки жалобно пискнули. Гордения чувствовала себя несчастной. Сидела, пригорюнившись, и мечтала о том, чтобы принять ванну. В вагоне третьего класса не было даже приличного умывальника. Она не могла ни умыться, ни сполоснуть руки, ни поправить прическу. Хотела зайти в туалетные комнаты на вокзале, когда поезд прибыл в Париж, но побоялась оставить без присмотра вещи. В фиакри, фиакре, который наняла из экономии, и подавно не было никаких удобств. Взрыв смеха, раздавшийся на верхнем пролете лестницы, отвлек ее от грустных мыслей. Гордыня подняла голову и обомлела. Нарядная молодая дама, приподняв шуршащие юбки выше колен, с веселым визгом сбегала по ступеням, отбиваясь от трех джентльменов. На груди в глубоком вырезе ее платье сверкало, переливаясь бриллиантовое колье. Джентльмены, в туго крахмаленных белоснежных манишках со стоячими воротничками и в черных фраках, с развивающимися фалдами, перепархивали через ступени, как забавные большие птицы. Схватив даму в тот момент, когда она бежала к выходу, они разразились громким хохотом. Было трудно понять, что они говорили, в чем ее убеждали. Гордене уловила только одно слово — выбор. Дама что-то объяснила, но, вероятно, ее выбор их особенно веселил. Она вырывалась из объятий но те подняли ее на руки у гордыни перехватило дыхание один джентльмен держал даму за ноги двое других за плечи приподняв над полом с хохотом потащили вверх по лестнице господи изумилась гордыня это же верхнее приличие а дама хоть бы что заливается смехом бог мой услышала гордыня над духом и вздрогнула ах лили какой очаровательный сюрприз она нам приготовила Гордыня вскинула голову. Рядом стояли два молодых джентльмена. Тот, который упомянул имя ее тети, по-видимому, был француз. «Темноволосый красавец», — отметила про себя Гордыня. Он скользнул оценивающим взглядом по измявшемуся в дороге платью из черного шелкового бомбазина, скромной черной шляпки с опущенными полями. От его взгляда не ускользнули и пряди волос, выбившиеся из прически. «Но она же просто прелесть!» — воскликнул француз, перейдя на английский. Гордыня почувствовала, как краска заливает лицо, и посмотрела на второго джентльмена. Вызывающий красив, можно сказать, угадывается сдержанность. Пожалуй, серьезный джентльмен. Без сомнения, англичанин. Как приятно встретить земляка. Гордыня внимательно смотрела на него, но, почувствовав в его взгляде странное выражение, опустила глаза. — Что означает этот взгляд? — подумала она. — Призрение? Может, мне показалось? — Это бесспорно какой-то сюрприз. Ты согласен со мной? Француз беседовал с англичанином, не заботясь о том, что сюрприз стоит рядом и все слышит. — Лорд хаткот мы не можем уйти, не выяснив, что Лили задумала на сей раз. Убежден, впереди нас ожидает интересный розыгрыш. — Сомневаюсь, — сухо заметил англичанин. — Кроме того, мой милый граф, разреши напомнить, что во всем нужно знать меру. — Ах, нет, вовсе нет, — возражал граф. — Уверяю тебя, друг мой, ты ошибаешься. К изумлению гордыни он взял ее руку и сжал ладони. — Вы прелесть! Какую сценку вы собираетесь разыграть? — Я не понимаю, что вы хотите этим сказать, сэр, — ответила она. — Вы англичанка? Лорд Хаткотт решил прийти на помощь. Позвольте, я вам все объясню. Мой друг интересуется, с чем вы собираетесь выступить на этом вечере. Ваш потертый сундучок говорит о том, что вы много путешествуете. Кстати, что в нем? Театральный костюм или инструмент, на котором вы играете? Гордыня собралась была ответить, но француз не дал и слова ей сказать. — Молчите, пожалуйста, молчите. Ничего не объясняйте, умоляю вас. Я, кажется, понял. Вы изображаете юную девушку, сбежавшую из монастыря. Вы заходите в этот сундук, в этом наряде, а потом — паф! Он поцеловал кончики своих пальцев, сложив губы сердечком. — Появляетесь оттуда, как светлый ангел, сияющий, золотистый лучик, без этих мрачных одежд. — Я угадал? Гордыня вскочила, выдернув руку из его ладони, сказала. — Наверное, я очень глупа так как совершенно не понимаю, о чем вы говорите. Здесь, в этом холле, я жду, когда моей тете сообщат, что приехала племянница. Она перевела дыхание и взглянула на лорда хатката словно обращаясь к нему за поддержкой. Граф залился веселым смехом. Он буквально покатывался со смеху, и прошло какое-то время, прежде чем он смог произнести. — Прелестно! Восхитительно! О вас будет говорить весь Париж! Я завтра же нанесу вам визит. Где вас можно найти? Руж, Майоль? Впрочем, не имеет значения, — Вы прелесть, вы несравненная, я в восторге! От имени всех парижан первым приветствую вас в этом доме!» С этими словами, взяв гордыню за подбородок, он приблизился к ней, а она, поняв, что он собирается ее поцеловать, стала в ужасе отталкивать его руками. «Нет, нет!» — повторяла она, отбиваясь от графа. «Вы ничего не поняли?» «Просто прелесть! Само очарование!» Он обнял ее за талию и попытался крепко прижать к себе. «Нет, нет, послушайте!» повторяла она. Дыхание графа стало прерывистым. Она поняла, что он пьян. Сопротивление разжигало его, а ей овладел приступ отчаяния и страха. — Пожалуйста! Пожалуйста! Послушайте! Не надо! Как все испуганные и ошеломленные, она произносила много лишних слов. Тень скользнула по лицу лорда Хатката. — Послушай, граф! — услышала гордыня его спокойный голос. — Кажется, ты ошибся. — Объясните ему! — — сказала она, почувствовав, как тот с силой оттеснил от нее графа. — Объясните ему! И в ту же секунду, охваченная паническим чувством страха, поняла, что губы не слушаются ее, а голос слабеет. Пол поплыл под ногами, зал медленно завалился на бок. Гордыня стала падать, но мужская рука подхватила ее до того, как она провалилась в черноту. Она успела подумать о том, что пропасть ей не дадут, и страх мгновенно исчез. Когда она пришла в себя... Увидела, что лежит на диване в незнакомой комнате, без шляпы, под головой ворох атласных подушек. — Выпейте это, — приказывал чей-то голос. Кто-то поднес к губам бокал. — Сделайте глоток, вам станет лучше, — настаивал голос. Гордыня глотнула обжигающую гортань жидкость, перехватила дыхание. — Я не пью крепкие напитки, — прошептала она и попыталась оттолкнуть руку. — Это вам сейчас необходимо. — Голос становился настойчивее, а рука упорнее. Бокал придавил губу. Она сделала еще глоток. Третий, четвертый. Обжигающее пламя коньяка разрасталось в груди. Туман, застилавший глаза, замечательным образом рассеивался. Англичанин с бокалом в руке. Гордыня вспомнила, что его зовут Лорд Хаткотт. — Мне так неловко! — прошептала она. — Лорд Хаткотт, я доставила вам столько хлопот! — добавила она, поняв, что именно он перенес ее из холла в эту комнату. — Ну вот, теперь, кажется, все в порядке, — заметил он. — Полагаю, вы утомились с дороги. Кстати, когда вы ели последний раз? — До того, как села в поезд. Понимаете, я не выношу, когда едят в вагоне, Она на остановках боялась выйти, чтобы не отстать от поезда. — Я так и думал. Лорд Хадкот поставил бокал на столик и вышел из комнаты. Гордыня слышала, как он с кем-то разговаривал за дверью. Она приподнялась и огляделась. Комната была похожа на библиотеку. Книжные шкафы, письменный стол, камин. Возможно, это кабинет, может, и гостиная. Она собралась силами и стала поправлять прическу. — Не следует делать резких движений, — заметил лорд Хаткотт, входя в комнату. — Я распорядился, сейчас вам принесут ужин. — Спасибо, — ответила гордыня, — но я не могу лежать, ничего не предпринимая. Мне нужно увидеть тетю и все и объяснить. Вы в самом деле племянница Герцогини? — Да. Скажите, почему ваш друг мне не поверил? И вообще он так странно себя вел? Наверное, много пил вина? — Вероятно, поэтому, — ответил лорд Хаткот. — Хотя не нахожу это странным. Такие казусы частенько случаются на званых вечеринках. Вы меня понимаете? — Понимаю, — согласилась Гордения, но подумала. Если джентльмен теряет разум от выпитого вина, а молодая особа позволяет мужчинам обращаться с ней непозволительным образом, это более чем странно. — Скажите, разве вы не предупредили тетю о своем приезде? — спросил лорд Хаткотт. — Я не могла, — медленно произнесла Гордыня. — Понимаете, дело в том... И, помолчав, сказала не то, что хотела. — Сложившиеся обстоятельства потребовали моего немедленного отъезда. У меня просто не было времени. — Полагаю, она удивится, — заметил он. Гордыне показалось, что лорд хаткот проявляет участие. Я на жаром добавила, — О, да, конечно, удивиться. Более того, тетя Лилия обрадуется. Он хотел что-то сказать, но дверь распахнулась и вошел Лакей с серебряным подносом в руках. Он поставил его на столик рядом с диваном. Гордыня в изумлении смотрела на изысканное кушани. Заливной из трюфелей, зажаренные арталаны со спаржей, паштеты из гусиной печенки, омары под майонезом. Некоторые явства выглядели просто загадочно. — Помилуйте! — Разве я могу все это съесть? — удивилась она. — А вы попробуйте всего понемногу. Сразу почувствуете себя лучше, — сказал он и стал с кресла. Лорд Хаткотт стоял перед письменным столом в дальнем углу комнаты и рассматривал художественно выполненные безделушки. Неужели подумал, что она набросится на еду? Гордыня чувствовала неловкость. Настолько тактичен, что решил не смущать своим присутствием? А может, ему неприятно видеть, как голодный человек набивает пищей желудок в столь позднее время? — Тем не менее, она с удовольствием стала пробовать изысканное яство. Амар был нежен, арталаны сочными и необыкновенно вкусными. Съев всего понемногу, гордыня почувствовала, что сыта, и отложила в сторону нож и вилку. — Вы оказались правы, — сказала она. — Благодарю вас за заботу. Теперь я чувствую себя значительно лучше. Лорд Хадкат подошел к камину. — Позвольте дать вам один совет. В его тоне звучало участие. Это ее удивило. Она ждала услышать все, что угодно, только не это. «Поразительно, как малознакомые люди любят давать советы», — подумала она. «Совет? Извольте». «Я советую вам сейчас уехать отсюда и вернуться завтра». Увидев недоумение, отразившееся на ее лице, добавил. «Ваша тетя не сможет уделить вам сегодня внимание. Она занята. Сами посудите. Столько приглашенных». Словом, я хочу сказать, это тот случай, когда родственникам не следует проявлять навязчивость, даже если предположить, что им будут рады. Я не могу последовать вашему совету. Почему? Что вам мешает? Можно остановиться в каком-нибудь респектабельном отеле. Если это неприемлемо для вас, я могу проводить вас в хорошо известную мне тихую обитель. Там вы найдете приют и утешение. С настоятельницей я хорошо знаком, милейшая женщина, монахини тоже достойны всяческого уважения. Гордыня нахмурилась. — Лорд хаткот сказала она, — я понимаю, вы руководствуетесь самыми добрыми чувствами, но я приехала в Париж с заранее обдуманным намерением сразу увидеть свою тетю. Убеждена, она обрадуется, как только узнает, что я в ее доме. Гордыню не оставляло смутное предчувствие того, что тетя может и не проявить особой радости по поводу ее неожиданного вторжения. В поезде она уже думала об этом, но все время внушала себе, что тетя Лили непременно обрадуется. Меньше всего она была убеждена в этом сейчас, но понимала и другое. Отношения с родной теткой — ее личное дело. «Разве можно пускать чужих в свою душу?» — рассуждала она. «Переживания, чувства, мысли касаются только меня одной. Лорд Хаткот, он малознакомый человек, точнее, совсем незнакомый. Рассказывать незнакомому человеку о своих финансовых трудностях просто неприлично. Не могу же я дать ему понять, что в моем кошельке всего несколько мелких монеток. «Я остаюсь в доме тети», — подвела она итог своим раздумьем. «Мне значительно лучше, и, пожалуй, я уже могу подняться наверх. Сама найду тетю Лили. Дворецкий, кажется, не намерен выполнить мою просьбу». «Могу лишь посоветовать вам не делать этого», — заметил лорд Хадкот. «Вы друг моей тети?» — спросила гордыня, глядя ему в глаза. «Боюсь, что не могу причислить себя к этой категории. Конечно, я ее хорошо знаю. Впрочем, ее знает весь Париж. «Она очень...» — лорд хаткат искал подходящее слово. «Гостеприимная дама». «Вот видите, поэтому я в ней так уверена. В своей единственной племяннице она, конечно же, не откажет в приюте». Гордыня давно уже бросала взгляды на свою шляпку, валявшуюся на полу. Она встала и подняла ее. «Я благодарю вас за вашу заботу обо мне. Утром расскажу об этом тете и попрошу ее выразить вам признательность». Лорд хаткат молчал. Гордыня протянула ему руку и сказала, — Кажется, до того, как я почувствовала себя плохо, вы собирались уходить. Лорд Хаткат, боюсь, я злоупотребляю вашим вниманием. Я вас больше не задерживаю. Он взял ее руку в свою и ответил голосом, лишенным всяких эмоций. — Позвольте дать распоряжение слугам, чтобы они приготовили комнату и проводили вас наверх. Утром, когда тетя проснется, она вам будет рада больше, чем сейчас. — Думаю, вы слишком много на себя берете, лорд Хаткотт, — ответила Гордения холодно. — Вы предлагаете мне пробраться на второй этаж по черной лестнице, а я предпочитаю увидеть тею сейчас. — Как вам угодно. Разрешите пожелать спокойной ночи. Но, прошу вас, подумайте еще раз, прежде чем совершить эту глупость. Когда другие увидят вас в таком наряде, не подумают ли они тоже, что и мой друг граф Андре де Гринель? Последние слова лорд Хаткотт произнес, выходя из комнаты. Когда за ним закрылась дверь, Гордыня долго стояла, раздумывая над тем, что он сказал. Разве это не оскорбление? Она прижала ладони к пылающим щекам. Как он посмел насмехаться над ней? Разве благородно издеваться над немодной одеждой и неброской внешностью? Гордыня почти ненавидела его. Аристократ, сноб, холодный циничный тип. С каким упорством старался внушить, что родная тетя откажет ей в родственных чувствах? Она, видите ли, смутит своим видом его шикарных друзей. Они-то без всякого смущения чинят наверху такой ковардак что уши закладывает. Неожиданно гнев ее исчез так же быстро, как и возник. — А ведь он прав, — подумала она. — По сути, конечно, не по форме. У него одно мнение, у меня другое. Он считает, тетю не следует беспокоить сегодня, а я как раз наоборот. Гордыня понимала, что в этом споре он одержал верх, нанеся при этом весьма ощутимый удар. Любая женщина дрогнет, если кто-то неодобрительно отзовется о ее внешности. Гордыня не была исключением. А этот его друг? Она ясно представила сцену с несостоявшимся поцелуем. Боже, какой это был ужас. Решил, что она артистка и подрабатывает тем, что развлекает таких, как он. Что он лепетал? Она будто бы забирается в сундук в одежде, а выходит оттуда. Господи! Гордыня заткнула пальцами уши, чтобы не слышать мерзкий голос, звучащий так явственно. Голос возникал вновь и вновь и не давал покоя. А глаза — сальные, гадкие. Бог с ними, — решила она. Конечно, ей не следует подниматься наверх. Лорд Хаткот и в этом случае прав. Среди разодетых леди и джентльменов в измятом черном платье — безумие, конечно. Зачем давать людям повод для пересудов, догадок, сплетен, злословия? Словом, не успел лорд Хаткот уйти, как вся ее храбрость исчезла в один момент. — Ясно одно, — произнесла она вслух. Я не могу просидеть всю ночь в этой комнатке. «Может, пойти поискать дворецкого?» — подумала она. Но, вспомнив, с каким презрением тот смотрел на ее платье и шляпку, решила, что еще раз напоминать ему о себе не стоит. «Если бы у меня были деньги, я могла бы ему их дать», размышляла она. «Такие, как он, уважает только деньги. Будь то хоть в рубище, но если кошелек набит, можно смело отправляться на любой второй этаж. Никто не обратит внимания на внешний вид». Она подошла к камину и дернула колокольчик, подвешенный на красивой ковровой ленте, спускающейся с потолка. К язычку была привязана кисточкой золотых ниток. — Если продать эту ленту вместе с колокольчиком, можно купить на вырученные деньги новое платье. Эта мысль, пришедшая в голову, поразила ее своей неожиданностью. — Почему никто не появляется? Может, позвонить еще раз? Гордыня стояла в глубоком раздумье. В это время дверь отворилась, и вошел тот самый лакей, который принес на подносе ужин для нее. — Не могли бы вы разыскать экономку и прислать ее сюда? — обратилась к нему Гордыня на безукоризненном французском языке. — К великому сожалению, я плохо себя чувствую и не могу присоединиться к гостям. Я бы хотела, чтобы мне отвели комнату, мне нужно отдохнуть. — Хорошо, мадемуазель, попробую разыскать экономку, — ответил он и поклонился. Ждать пришлось долго. Гордыня решила, что домоправительница должно быть спит. и вот теперь ее разбудили, и она, недовольная, не торопясь, одевается. Наконец экономка появилась. Краснощекая, грудастая женщина, неряшливо одетая, с сальными седыми волосами, кое-как с заколотыми в пучок, никак не походила на тот тип суховатой англичанки, который ожидал увидеть Гордыня. «Здравствуйте, мадемуазель. Вы племянница мадам?» — спросила она. «Да, я ее племянница», — ответила Гордыня. Боюсь, приехала не в очень удачный момент. Мне бы хотелось увидеть тетю, но я так устала после долгого путешествия. Да и разум не будет не отвлекать ее сейчас от гостей, а дождаться утра. — Я тоже так считаю, — согласилась экономка. — Пойдемте со мной, мадемуазель. Я провожу вас в вашу комнату. Багаж уже подняли наверх. Я распорядилась. — Благодарю вас, — тепло ответила Гордыня, почувствовав к ней расположение. — В доме было так шумно. — что гордыня в изумлении попятилась, когда экономка приоткрыла дверь в холл. Женщины скрикивали визгливыми голосами, мужчины старались их перекричать. Раскаты смеха чередовались с таким постоянством, что казалось, будто стреляет пушка. Гвал стоял невообразимый, что-то тяжело падало. И снова визг, и опять хохот. — Мадмозель, я думаю, ничего зазорного не будет, если мы поднимемся с вами по черной лестнице, — предложила экономка, плотно прикрыв дверь. Из этой комнаты есть ход наверх. — Думаю, так удобней, — согласилась Гордыня, обрадовавшись возможности миновать стороной удалую светскую жизнь. Экономка подошла к книжному шкафу, нажала какую-то кнопку, часть шкафа отъехала в сторону, и обнаружился узкий длинный коридор. Она вошла туда, Гордыня за ней, щелчок, и секция встала на прежнее место. Потом они поднимались по узкой лестнице и, наконец, подошли к двери комнаты на третьем этаже. Экономка постояла, послушала и сказала, — Думаю, комнатка на четвертом этаже вам подойдет больше. Они опять взбирались по узким скрипучим деревянным ступеням, шли по коридору, пока, наконец, не оказались на марше четвертого этажа парадной лестницы. Гордыня подошла к перилам и посмотрела вниз. Музыки слышно не было. Гул голосов заглушал ее. Казалось, что в доме великое множество гостей. Раскаты смеха были похожи на от морского прибоя в самую скверную непогоду. В самом смехе было что-то странно пугающее. Казалось, он возникал стихийно, как ураган. Представлялось, будто люди глотали смех большими порциями, и потом он выплескивался мощными толчками. Может, это от того, что они много пьют? Гордыня вздрогнула. Хотя нехорошо так думать. Все-таки французы, импульсивная нация. Англичане, конечно, более сдержаны, но все-таки это какое-то сумасшествие. Она увидела, как экономка открыла дверь в комнату и почти побежала, когда тажестом позвала ее. «Утром, думаю, ее сиятельство распорядится выделить вам более шикарную комнату», — сокрушалась женщина. «Это, конечно, маловато, да и обставлено скромно. Не обессудьте. Пойду скажу, чтобы ваши вещи перенесли сюда. Извините, что обнадежила вас. Может, что еще нужно? Подумайте». «Ничего не нужно, спасибо. Я вам признательна, сколько хлопот доставила». Пусть ики, мадемуазель. Разве это хлопоты? Я предупрежу служанку хозяйки, чтобы она вам сразу сказала, когда ее сиятельство проснется. Но это будет не раньше полудня, мадемуазель. Может, и позже. Мадам запрещает ее беспокоить по утрам. — Да, конечно, я понимаю. Особенно после сегодняшнего ужина. Гости разъедутся, наверное, очень поздно. Экономка пожала плечами. — У нас каждый вечер ужин, — ответила она и вышла из комнаты. Гордыня почувствовала, как в ногах появилась слабость, и присела на край кровати. Каждый вечер ужин. Что экономка имела в виду? Неужели ей придется жить в постоянной толчее? Два часа ночи, а смех, крики и виск ни на минуту не умолкают. Наоборот, набирают силу. Может, и приезжать сюда не стоило. Гордыня почувствовала, будто ледяная рука сдавила ей сердце. Но ведь положение совершенно безвыходное. Разве ей есть куда податься? В дверь кто-то постучал. — Кто там? — спросила она в испуге. Сердце забилось крупными толчками. — Ваш багаж, мадмуазель! — послышалось из-за двери. — Ах да, спасибо! Гордыня перевела дыхание, открыла дверь. Два дюжих лакея внесли в сундук и поставили рядом с кроватью. — Спокойной ночи, мадмуазель! — сказали с поклоном. — Спокойной ночи и спасибо! — ответила Гордыня. Как только дверь за ними закрылась, она повернула ключ в замке на два оборота. — Запираться на ключ в доме тети? Такого и предположить было нельзя. Но, сделав это, она как бы отгородила себя от гостей, а их от себя. Вот теперь мне не страшен никакой смех, никакой шум, — подумала она и сразу успокоилась.